Глава ш е с т н а д ц а т Двое склонились перед экраном ноутбука, пристально разглядывая несколько десятков снимков, сделанных при помощи камеры с высоким разрешением. На всех фигурировал один и тот же человек, молодой парень лет восемнадцати, чуть выше среднего роста, худощавый, в очках, спышный, слегка р ы ж е в а т о й шевелюрой. Это и есть племянник нашего Елисеева? Совершенно верно, профессор. Сын его сестры Евгения Южин. Бог ты мой, он же совсем пацан. Внешность обманчива. Этому пацану 24. Окончил университет и отслужил в армии. Да, кстати, если хотите, могу и видео с ним запустить. Мы тут его немного поснимали, он в самые разные обстановки. Спасибо, не нужно. Если не секрет, по какой специальности он учился? Какие у нас перед вами могут быть секреты, Арсений Петрович? Профессор Орлов кашлянул. Его собеседник, куратор проекта со стороны конторы, понимающе улыбнулся. Учитель истории, подумывает об аспирантуре, опубликовал несколько работ по к р а е в е д е н и ю по мнению специалистов, довольно серьезные. Каким образом планируете привлечь его к нашей работе? Я же сказал, он историк, да за такую возможность любой учёный душу продаст. Но нам его душа без надобности. Мы платим конкретные деньги за конкретный труд. Только, уважаемый профессор, поясните, чего вы привязались к этим Елисеевым? Неужели других подходящих кандидатур нет? Вы знаете, что у нас крайне мало окон в прошлом. Собственно, поэтому интерес к нашему проекту со стороны вашего ведомства весьма слаб. Собеседник кивнул, но все же заметил. Тем не менее, мы держим руку на пульсе и даже финансируем ваши исследования. Хоть на этом спасибо. Всегда, пожалуйста. Если считаете, что ф и н а н с и р о в а н и е осуществляется не на должном уровне, подготовьте обоснование. Я постараюсь довести его до сведения тех, кто принимает решения. Но помните, бросать деньги на ветер никто не будет. Прошли те времена. Понимаю. Сложно обосновать свою полезность, если двадцатый век закрыт полностью, в девятнадцатом всего два окна каждое протяжённостью в сутки. Если я не ошибаюсь, то чем глубже в прошлое, тем таких окон становится больше. Вы не ошибаетесь, но мы по-прежнему сжаты тисками ограничений ф и з и ч е с к а я п р и р о д а которых до конца так и не выясним. И вот наконец мы и приходим к роли Елисеева в наших исследованиях. ф с б ш н и к подобрался, стал походить на сжатую пружину. И в чем же она заключается? До начала экспериментов с Елисеевым мы считали, что в 1 8 i столетии открыты всего четыре с у т о ч н ы х промежутка. И вдруг выясняется, это не так. Елисеев раздвигает пределы, словно ему наплевать на все законы природы. Никакие ограничения на него не действуют. Он уникален? Пока что никто и близко не подошел к его результатам. А племянник зачем понадобился? С его помощью я попытаюсь подтвердить или опровергнуть мою гипотезу. Рассчитываю, что способности к хрононаблюдению у Елисеевых передаются по наследству. Жаль, что детей у него не было. Почему не сестра? н а значительно ближе, чем племянник, и д и м о у т р о б н ы й родственник, хотя бы потому, что ж е н щ и н ы в среднем демонстрирует неважные показатели. Не знаю, с чем это связано. Вероятно, у женщин более тонкая душевная организация. Мужчины в этом плане проще и прямолинее. Одним словом, козлы. Засмеялся собеседник. Не без этого. Хорошо, мы завербуем для вас Южина. Только не надо на него давить, прошу вас. Мы не собираемся. Все будет в цивилизованных рамках, к общей, надеюсь, выгоде. Бюджет позволяет п р о в е р н у т ь небольшие денежные авантюры. с а спирантурой поможем. Не сомневайтесь, никто молодого человека не обидит. Сам попросится. Благодарю вас. Пока не за что, Арсений Петрович. Мы верим в вас и ждем результата. Собеседник выключил ноутбук, сложил его и стал укладывать в сумку. В этот момент Орлов, будто очнувшись, спросил: «Простите, о д и н вопрос?» «Да, я слушаю.» Внимательно посмотрел на него ФСБшник. На счет Елисеева, что-то удалось выяснить? Ничего. Раздельно по с л о г а м сказал тот. Мистика какая-то. Исчез. Бесследно пропал и з о х р а н я е м о г о у ч р е ж д е н и я Наши спецы землю носом роют, но ничего. Знаете, как в детективах? Загадка закрытой комнаты. Был человек и вдруг весь вышел. Как и куда непонятно. А до разгадки никто не додумался. Но дайте срок, Арсений Петрович. Найдем. Хотелось бы в это верить. Профессор снял с носа запотевшие очки и с отрешенным видом протер их платочком. А вы верите? Могу сказать точно. Пределы страны он не покидал и в руки заклятых друзей не попадал. Собственно, там до него никому не дело. Даже так. И многие заклятые друзья занимаются теми же проблемами, что и наш институт. Не многие. Есть две лаборатории: одна в США, другая в Великобритании. Далеко они не продвинулись, столкнувшись с проблемами, аналогичными вашим. Ясно, если я правильно понимаю, работать в этой области они начали года так с д е в я н о с т второго. Аккурат с того момента, как я по просьбе ваших товарищей передал все материалы по проекту. Все так, уважаемый профессор, за одним маленьким исключением. Те товарищи давно уже нам не товарищи, они предатели. Пусть некоторые были высокопоставленными людьми, определяющими политику нашего государства, но время все расставило по местам. Такого больше не повторится. А еще мы в курсе, что всех карт вы тогда не раскрыли и, несмотря на приказ сверху, выдали неполную информацию, за что вам искренняя благодарность. Простите за Пафос, но правители приходят и уходят, Россия остается. Приятно знать, что мы думаем схожим образом.